Слава одиннадцатая. Разумеется, магистр Сатар встретил мое появление недовольным прищуром, а по аудитории пронесся предвкушающий злорадствующий шепоток. Но после того, как я со спокойной совестью сообщила, что задержалась из-за беседы с деканом, интерес окружающих иссяк, а магистр уже спокойно кивнул, разрешая занять свое место. Быстро скользнув к группе призраков, я тихо заверила взволнованную Иланну, что все в порядке, и активировала кивилор. Разговоры подождут. Сначала учеба, тем более что лекция обещала быть не менее интересной, чем прошлое. «Итак, как я уже сказал, сегодня мы разбираем принцип универсальности магии, которому следуют во всем содружестве», произнес магистр Саттар. «Кто напомнит мне, в чем он состоит?» Он кивком указал на девушку из платников во втором ряду. «Любой из нас может взять любую магическую профессию и развивать ее». Слегка манерно растягивая слова, ответила та. «Верно», — согласился магистр. «Конечно, существуют предрасположенности, и многие из магов предпочитают следовать по пути своих кланов, однако никто не помешает вам выбрать и какое-то иное направление деятельности». Но если бы история повернулась иначе, такого выбора у вас могло бы и не быть. И основной поворотной точкой послужила война доменов. Домены пепла, тлена и жизни поддерживали принципы универсальности, в то время как многие их противники, например, домены бури, стужи и тени, придерживались правил селекционного отбора. Они были резко против неравных и, главное, неравноценных браков. Партнёров для своих сыновей и дочерей кланы этих доменов подбирали исключительно по направленности силы. Никаких чувств, только расчёт. В результате предрасположенность к определённому виду магии у дархатов этих доменов с рождения оказывалась очень высокой и проявлялась даже без особого обучения. «Так это же здорово!» — послышался голос кого-то из золотистых парней. «Вы так считаете?» Магистр сатар слегка усмехнулся. «Это было бы здорово, если бы попутно способности к большинству других видов магии у таких дархатов не пропадали. А именно это и случилось. Так что маги доменов, которые проповедовали селекцию, лишились всякого выбора». Представьте, что вам с рождения уготована одна единственная судьба. Одна единственная, пусть и сильная, но ограниченная ветка развития способностей, которая совершенно не считается с вашими желаниями. Ну и, разумеется, никаких отношений без одобрения клана и домена. Флирт, романтика, любовь — обо всем этом можно сразу забыть. Под запретом стояли даже мужские развлечения без обязательств. По аудитории пронёсся разочарованный вздох. «Ну, тогда хорошо, что они все передохли», констатировал всё тот же парень. «Ещё не хватало жить всю жизнь с одной бабой». «Ага, причём, с большой вероятностью, страшной на рожу», фыркнул ещё один с ним рядом. «В общем, преимущество магов-универсалов неоспоримо, и война доменов это подтвердила», заключил магистр Саттар. На сей раз несогласных с его утверждением не оказалось, и даже несмотря на то, что поверженным доменам я сочувствовала, а победителей тлен и пепел искренне не любила, всё же их концепция свободы выбора мне нравилась больше. Отбор и селекция, возведённые в высшую степень вплоть до мужской и женской телегонии по отношению к людям — это как-то слишком. Ну а дальше магистр начал рассказывать об известных магах-универсалах и ситуациях, в которых им удавалось выжить лишь за счет разноплановых умений. Особенно яркими были примеры, касающиеся колонизации новых миров, где подстерегали неожиданные и непредсказуемые опасности. Там уж действительно одним, пусть и сильным даром, например, разрушение, как в домене бури, было не обойтись. Что толку от умения вызывать молнии, Акизевс-громовержец, если тебя за ногу змея ядовитая укусила? Хм, воспоминание о мифах Древней Греции внезапно натолкнуло меня на странную мысль. А ведь маги в моем мире, похоже, все-таки были. Иначе откуда бы у меня проявились магические способности? Ведь родина всех магов — Иара. Получается, мой родной мир — один из тех, куда уходили колонизаторы, только во время войны про него забыли, как о многих окраинных мирах. А значит, теоретически в древних архивах вполне может существовать указание на то, как создать портал между Землёй и арой От такого предположения я даже головой помотала — но никак не получалось представить, что в один прекрасный день на Землю вдруг могут заявиться все эти маги, Дархаты и домены Содружества Миров. Хотя, конечно, узнать о происхождении моей магии было бы интересно. Кто знает, может, мои давние-давние предки и вправду принадлежали к какому-то домену? И если допустить, что принадлежали, то к какому? Надо бы расспросить родителей о родственниках и предках. Сделала мысленную пометку я. А еще все-таки составить список первоочередных дел. Иначе я просто разорвусь, пытаясь узнать сразу все и обо всем. В общем, и на этот раз с лекции по истории я выходила, обуреваемая сильным желанием опять покопаться в библиотеке. Но, увы, посещение Туманного храма знаний пришлось отложить на потом». Во-первых, потому что в коридоре меня сразу же заловила с расспросами Иланна, жаждущая услышать подробности нашего вчерашнего разговора с Айландиром. А во-вторых, в расписании еще началось занятие по энергоконтролю. Конечно, многие из сокурсников всерьез сомневались, что оно состоится, поскольку проблему с бесконечной поддержкой магического резерва у призраков еще не решили. Но магистр Тирон встретил нас с довольной улыбкой и с порога сообщил — что скорректировал программу, поэтому нашим тренировкам ничего не помешает. Наоборот, такая подпитка дает возможность проводить более интенсивные тренировки даже слабейшим из вас и расширяет возможности совместной работы, а значит, гораздо быстрее пройти базовый материал. Заключил он и потер руки. Поэтому сейчас сразу разделимся на рабочие группы и приступим. Такой шанс упускать нельзя. Несмотря на то, что энтузиазм магистра оказался заразителен, в основном только для факультета призраков, к информации о распределении студенты отнеслись с интересом как, кого и с кем. Оказалось, что все очень просто. Сначала магистр Тирон попросил отойти Дархатов, как элитников, которым полагался индивидуальный подход. Их оказалось всего семеро, включая Алана. А затем принялся делить остальных, и платников, и призраков, по цвету. Те студенты, которые в магии использовали огненный и различные оттенки пурпура, отправлялись в одну сторону вместе с магами-пепельниками, те же, кто предпочитал оттенки зеленого и болотного, а также синего, означающих либо работу с землей, либо с водой, в другую, под предводительство тленников. Следом магистр Тирон отделил группу слепящей ярких потенциальных целителей — и начал прибавлять к ним всех, кто использовал те или иные оттенки желтой воздушной магии. Их магистр назвал группой более склонной к созиданию, нежели к разрушению, и сообщил, что тренировки Созидателей имеют свою специфику. «Ну что?» — когда очередь дошла до меня, произнес магистр. «Тебе, как и другим, у кого преобладает вода в разрушительном аспекте, лучше присоединиться к группе домен тлена «Нет, только не туда», — мгновенно отказалась я. «Ничего общего с Айландиром и его доменом я иметь не желала. Хватит! Мне нужно было налаживать контакты с теми, кто более адекватен и в будущем способен оказать покровительство. Поэтому быстро добавила, я бы хотела к ним». И кивком указала на группу Иланы. «Созидатели?» магистра тирон с сомнением оценивающе взглянул на меня, а затем отрицательно качнул головой. «Нет, если не хочешь к своим, можешь попробовать с огненным разрушением, но Созидатели однозначно не твой вариант». «Но почему?» — возмутилась я. «Я ведь имею право на свободу выбора». «Верно, право на свободу, но не на глупость», — возразил магистр. «Ты, конечно, можешь пойти к ним, но учти, что твоя сила больше склонна к разрушению, нежели к Созиданию». «И в чём смысл получать низкие баллы и лишить себя шанса перейти на второй курс?» «А вот об этом я не подумала». И растерянно моргнула. «С низким баллом по энергоконтролю на продолжение обучения можешь не рассчитывать», припечатал иван Тирон. «Так что гарантирую, пойдёшь к Созидателям и в следующем году о свободе выбора будешь рассуждать уже дома». «Блин, ну надо же!» Взгляд заметался между двумя группами. «И кого теперь выбрать? Чьи издевки терпеть? Пепельников или тленников?» «Зачислите ее к нам!» Внезапно громко произнес алан Абсолютно все его аудитории, включая магистра Тирона, с искренним удивлением уставились на него. «Ну да, с чего бы это, какую-то безродную девчонку, звать в элитный кружок дархатов?» И только я напряглась, понимая, что тот задумал очередную гадость. Знать бы какую. Хотя нет, не желаю знать. Сейчас просто откажусь и пойду к тленникам. Уж лучше там, чем выслушивать издевки Алана. В конце концов, айландир далеко и вообще обещал меня не трогать. «К вам, студент Камерана!» Ворвался в лихорадочные мысли недоверчивый голос магистра. «Да!» Уверенно подтвердил рыжий гад. «У нее есть склонность к разрушению, вы сами сказали. А в этом мы, как известно, лучшие». «Но Ева — призрак. Ее статус...» «С ее статусом все в порядке, уж поверьте», — перебил алан и неожиданно широко мне улыбнулся. «Я это знаю лучше, чем кто-либо другой». «И ей действительно уже не стоит иметь ничего общего с пленниками Моей девушке разумнее находиться ближе ко мне и домену пепла». «Его кому? Девушке?» На мгновение показалось, что я просто не расслышала слов Камерана, потому что такого сказать он просто не мог. Но всеобщее потрясение на лицах и мгновенно воцарившаяся в аудитории звенящая тишина подтверждали, ошибки не было. Аллен действительно назвал меня своей девушкой. Не в силах поверить собственным ушам, я вытаращилась на явно спятившего пепельницу и сипло выдавила. «Ты что несешь?» А в следующий миг обалдела окончательно, потому что рыжий гад проникновенно заявил. «Милая, я до последнего не хотел, чтобы наша с тобой размолвка вышла за пределы наших кланов, но хватит. В конце концов, я уже решил, что не намерен от тебя отказываться, так что мне плевать, пусть все знают». «Что?» Мой истеричный взвизг был проигнорирован. алан обвел всех находившихся в аудитории серьезным взглядом и сообщил. «Хочу всем объяснить происходящее. Ева — моя будущая жена. Но не так давно мы поссорились, потому что я запретил ей поступать в академию. А она сделала это в пику мне, тайно пройдя отбор на факультет призраков, и теперь всячески пытается вывести меня из себя. Сегодня утром я узнал, кто она на самом деле. И понял, что люблю ее даже такую». Под общий сочувственный вздох женской половины курса Взгляд Алана, полный наигранной, насквозь фальшивой скорби, устремился ко мне. «Прости меня», — с торжественной печалью произнес он. «Я был неправ». «Нет, он точно рассудком повредился». «Да это бред!» — выдохнула я и решительно посмотрела на магистра Тирона. «Вы были правы, магистр. Мне самое место у тленников». Однако прежде чем тот успел ответить, Раздалось многоголосое. «Не, извини, подруга, нам тут чужих семейных разборок не надо. Вали к жениху!» «Какие семейные разборки?» — вспылила я. «Он врет!» «Чтобы Камерана просто так взял и назвал нищенку своей будущей женой?» «Ага, конечно!» Раздались издевательские смешки вокруг. «Любимая, я понимаю, что ты сердишься, но все же я говорю правду!» «Я тебе любимая рявкнула я, перебивая Алана. «Ты даже не знаешь, кто я! Ты вообще ничего обо мне не знаешь!» Мы бы припирались и дальше, но магистру Тирону это надоело. «Довольно споров!» — повысив голос, сердито вмешался он. «Мы теряем время. Личные проблемы необходимо оставлять за порогом академии. Сюда вы пришли, чтобы учиться, а не решать вопросы замужества и личных предпочтений. Студентка Аксакова, ваши метания неуместны. Так что либо вы присоединяетесь к рабочей группе, либо покидаете аудиторию». Я в последней надежде посмотрела на зелёно-голубую и пурпурную группы, но те, проявив редкостное единодушие, Демонстративно замахали руками. Что ж, похоже, выбора нет. Медленно, словно на эшафот, я направилась к группе алана Ничего, пепельница о своих словах еще сильно пожалеет. Зачем весь этот цирк? Приблизившись к сияющему от удовольствия и смакующему победу рыжему гаду, прошипела я. А почему нет? Наклонившись ко мне, тихо фыркнул тот. «Если в реальности твое личико хоть в половину такое же миленькое, как призрачная я не против развлечься. Хотя выбор у тебя есть. Если ты перед всеми сбросишь иллюзию и сообщишь из какого-то рода, я готов перед всеми признать, что ошибся». «Я не иллюзия, и я ничего не скрываю», отступив на шаг, отчеканила я. «Ну-ну, значит, не хочешь?» Улыбка Аллана стала особенно неприятной. «Тогда наслаждайся моим вниманием, любимая! Мне ничто не помешает по-прежнему посылать тебя куда подальше!» «Будешь терпеть?» — процедила я сквозь зубы. «Не буду», — согласился он и внезапно нахмурился. Так что советую не забывать о том, что призраков много. Когда они соотнесут твои истерики с моей местью им, тебя свои же возненавидят. Они уже не сильно-то тебя жалуют, насколько я успел узнать. А затем резко отвернулся к друзьям, показывая, что разговор окончен. Впрочем, я и сама жаждала свести наше общение к минимуму. Тем более, что распределение студентов по группам закончилось, магистр Терон поднял руку, призывая всех к вниманию. «Итак, давайте перейдем к теме сегодняшнего занятия». Выйдя на середину аудитории, начал он. «Первое, чему необходимо научиться магу, чтобы в дальнейшем успешно формировать и удерживать сложные заклинания, особенно в групповой работе, это передача образов». Многие из вас уже наверняка пробовали обмениваться образами с родственниками или друзьями, например, играя в угадайку. Но теперь эти детские развлечения забудьте. Правильное, базовое заклинание передачи, кроме настройки и трансляции образов с собеседником, обязательно содержит защитный фильтр. «Он нужен для того, чтобы во время установленной связи никто из собеседников не смог проникнуть в вашу голову. Вы ведь не хотите, чтобы вас взяли под контроль, внедрили ложные воспоминания или выведали информацию, которую вы не желали бы открывать?» Магистр Тирон дождался согласных возгласов и резюмировал. «В общем, умение создавать базовый фильтр жизненно необходимо для дальнейшей работы». А теперь смотрите, как выглядит структура заклинания. Она несложная. Магистр оказался прав. Действительно, заклинание, передача образов, оказалось запомнить просто. Больше всего оно походило на крупноячеистую сеть, состоящую из нескольких тонких нитей, на пересечении которых сверкали искорки звездочки. Эту сеть, когда мы ее разглядели, сосчитали и запомнили количество звездочек, магистр Тирон заставил обернуть вокруг головы. «Вот таков должен быть итоговый результат», — сообщил он, и сеть погасла. «Только вам, разумеется, визуализировать заклинание не нужно, я и так его увижу. И надеюсь, с ним вы справитесь быстро. Все-таки передача образов строится в первую очередь на способности к концентрации и не зависит от вашего магического резерва». «Конечно, есть куда более серьезные и энергозатратные разновидности передачи, но это базовое заклинание доступно всем магам без исключения, так что проблем у вас быть не должно. Приступайте к работе!» И мы приступили. С удовольствием отделившись от компании алана я быстро представила сеть и начала зажигать, точнее, наполнять энергией точки пересечения. И вот тут неожиданно возникла проблема. По сравнению с точками-звёздочками, нити-сети были слишком тонкими, поэтому энергия из звёздочек сразу попыталась равномерно распределиться по всей поверхности. Для меня сей факт оказался неожиданностью, так что среагировать я не успела, и сеть распалась. Вторая и несколько последующих попыток тоже успехом не увенчались. Чтобы сохранить сеть целой, как и предупреждал магистр, требовалось хорошо сосредоточиться. Однако удерживать концентрацию сразу на всех звёздочках было не так-то просто, особенно в момент перемещения сети и закручивания её вокруг своей головы. Конечно, магистр Тирон пытался приободрить нас, заверяя, что после правильной установки заклинание стабилизируется. Однако работе это мало помогало. Сеть раз за разом становилась неравномерной, кривой, тускнела или, напротив, вспыхивала ярче и в итоге самоуничтожалась. Сволочь. Вскоре, несмотря на то, что физически мы энергии действительно не тратили, на лицах большинства платников от напряжения заблестели капельки пота. Даже я, будучи всего лишь эфирной оболочкой, практически чувствовала, как на призрачной спине проступает призрачный пот. А между нами всё это время невозмутимо дефилировал магистр Терон, давая ценные указания и поправляя совсем уж явные ошибки. «Молодой человек, не пытайтесь контролировать все нити, удерживайте только точки их соприкосновения», — напутствовал он. «А вам, милая, не надо так махать руками». «Вы же магию творите, а не мух отгоняете. Руки вам здесь вообще ни к чему. Головой работаете. Головой! Концентрируйтесь!» Увы, даже спустя пару часов мучений удержать на голове готовую сеть никому не удалось. Однако объявивший об окончании занятия магистр Тирон все же удовлетворенно подытожил. «Для первого раза неплохо. Думаю, еще пара таких практических интенсивов...» «И сможем двигаться дальше». Кто-то из стоящих неподалеку парней тихо выругался. К выходу из аудитории студенты устремились с такой скоростью, что в дверях даже небольшая давка возникла. Всем хотелось покинуть пыточную как можно быстрее. Только призраком пришлось задержаться, поскольку пролезть сквозь эту толпу без неприятных ощущений было нереально. «Сочувствую», — внезапно раздалось рядом. Пока я ждала очереди на выход, ко мне подошла иланна «Теперь я поняла, что тебе даже хуже, чем мне. И ты извини, что я тогда такой пример привела, ну, о том, что вы с Алланом... В общем, я же понятия не имела, что вы и вправду...» «Да он врет», — возмущенно перебила я подругу. «Просто бесится, что не может меня найти». Это роняет его имидж. Вот и придумал все это, чтобы все считали меня просто истеричкой. Ну, или я бы призналась, кто я на самом деле, чтобы он меня нашел. М -м да. И Ланна сочувственно покачала головой, но продолжать разговор не стала. Похоже, сомневалась, верить мне или нет. А вот остальные точно не верили. Ведь теперь у призраков появилось логичное объяснение моему бесстрашию и злости на Алана. Особенно после того, как в коридоре очередной потоп магической отработки, хлынувший откуда-то с потолка, облил всех призраков, кроме меня. Нет, вслух в мою сторону не прозвучало ни одного обвинения, но взгляды, которыми меня искоса наградили, сказали больше любых слов. Как не мерзко это было признавать, пепельница все рассчитал правильно. Если так пойдет дальше, скоро призраки и впрямь перестанут со мной общаться. Это сознание этого настроения окончательно испортилось, и я поспешила прочь из академии. Даже в библиотеку идти уже не хотелось. Надо было успокоиться, собраться с мыслями и решить, что делать дальше. А ещё съездить на собеседование.